Глава третья флик наносит визит. Ранняя английская весна чем-то напоминает дружелюбного, но робкого щенка. Она с надеждой делает шаг в вашу сторону, пугается, отпрыгивает назад, крадучись, возвращается, наконец обретает уверенность и с радостным визгом бросается на вас. Приятный вечер, выманивший мистера Синклера Хэммонда в сад, сменился чередой отвратительных апрельских дней, когда солнце выглядывает украдкой и пугается первой же возникшей на его пути тучки, а всякого, кто осмелился бы выйти без зонта, подстерегает холодный душ. Но прошло лишь две недели, и наступило утро, каким им не стыдно похвастаться, самому июню. С запада дул приятный теплый ветерок. Солнце царственно заряло благодарный мир, и даже уимблдонский луг, хоть и сохранял некий зловещий налет присущий местам, где пролетариату позволено во всякое время швыряться бумажными пакетами, заметно повеселел. А уж сад Холлихауза через дорогу от луга преобразился в истинный рай. По крайней мере, так думала Флик, расхаживая по лужайке. Деревья у стены стояли в зеленом мареве первых листочков, Землю фруктового садика усыпала снегом яблоневых лепестков, повсюду кивали головками нарциссы, бодряще пахла вскопанная земля, воздух звенел разнообразными звуками от серебряных трелей дрозда в живой изгороди до далекого контральта миссис Фрэнсис Хэммонд, бравший в гостиной урок музыки. И таким волшебным был этот день, что даже последнее проявление весенних безумств не могло заглушить во флик пьянящего восторга. Она как раз пыталась разобраться в своих чувствах. Почему каждый нерв ее дрожит от восхищенного волнения? Разумеется, не потому, что в 4.30 она должна заехать за Родриком в контору, чтобы потом вместе выпить чаю у Клариджи. Родрик очень мил но при всех своих достоинствах не способен скружить голову никому, даже своей нареченной. Нет, решила она, Эта сбудораженность всего лишь предвкушение чего-то замечательного, посещающее молодых по весне. Мы, седобородые старики, столько раз покупались на лживые посулы апреля, что уже не верим льстивым нашептываниям весеннего утра. Мы знаем, что ничего замечательного не поджидает нас за углом, а значит, не позволим увлечь себя пустым ожиданием радости. Однако в 21 все совсем иначе. И Флик чего-то ждала. Она остановилась понаблюдать за рыбками в цементном бассейне. Усилившийся ветер морщил водную гладь, и рыбки выглядели отчасти синкопированными. Ветер тем временем все усиливался, он дул уже не с запада, а с востока. Весна словно устыдилась своей нездержанности, и воздух заметно похолодал. Белые облачка, пробегавшие по челу солнца, начали сгущаться. Флик повернула к дому, чтобы взять шаль. Ей предстояло пройти мимо кабинета мистера Хэммонда в первом этаже. И вот, когда она поравнялась с распахнутым окном, оттуда донесся возглас отчаяния и гнева. На улицу выпорхнули листы бумаги и весело закружились у Флик над головой. В окне появился мистер Хэммонд, взъерошенный, с чернильным пятном на лбу. «Идиотка горничная!» – сказал он. «Открыла дверь Настеж и подняла сквозняк. Будь умницей! Подними!» Флик собрала бумаги и передала в окно. Мистер Хэммонд исчез. И в то же мгновение погода снова переменилась. Ветер улегся, солнце засияло ярче прежнего, и Флик, позабыв уже о шали, вернулась к своей прогулке. Она как раз вышла на лужайку, когда увидела сиротливую бумажку, ускользнувшую от предыдущих поисков. Та в вприпрыжку неслась к бассейну, а следом мчался селихемский терьер Боб, уверенный, видимо, что перед ним одна из птичек, охоте на которых он посвятил свою жизнь. Бумажка петляла и уворачивалась, как живая. Она подпустила Боба совсем близко, потом играюще умчалась прочь. Наконец, поняв, что Боб шутить не намерен, она избрала единственный путь к спасению, нырнула в пруд. Боб с сомнением поглядел на воду, решил, ну что эту ее птичку? Развернулся и потрусил в кусты. Последний порыв ветра прибил водоплавающую бумажку к листу кувшинки и флик, вооружившись граблями, смогла подогнать ее к берегу. Она как раз наклонилась поднять листок, когда взгляд ее упал на первые слова «Сэр, в ваших силах спасти человеческую жизнь!» Флик, воспитанная в уважении к святости чужих писем, дальше читать не стала. Однако сердце ее колотилось, пока она бежала по лужайке к кабинету мистера Хэммонда. «Дядя Синклер!» Из-за окна послышалось сдержанное недовольное восклицание. Мистер Хэммонд мучился над статьей для двухнедельного обзора Кришо и Фрэнсис Томас. Сходство и различия. Кришо Ричард, религиозный английский поэт 17 века. Фрэнсин Томпсон, религиозный поэт, близкий по духу современным ему проклятым поэтам во Франции, но превратился в идеального смиренного католика. Ну! Он снова появился в окне и взглянул уже чуть менее сурово. «Это ты, флик! Шли бы вы отсюда, сударыня, и не мешали взрослым работать. Иди, сплети себе венок из маргариток». «Дядя, это ужасно важно!» — Я протянула письмо. «Я нечаянно прочла первую строчку. Речь идет о человеческой жизни. Я подумала, надо немедленно тебе отдать». Мистер Хэммонд осторожно пошарил у себя за спиной. В следующем мгновении фланелевая пирочистка, описав Дугу, угодила между взволнованный глаз племянницы. Метка, похвалил себя мистер Хэмонд, будешь знать, как отрывать меня от работы просительными письмами. Но я помню это письмо. Я их получаю пачками. Во всех говорится, что из-под бедной умирающей женщины продадут кровать, если не выслать ей с обратной почтой один фунт, семь шиллингов и три пенса. И все написаны мерзкими, небритыми мужиками. Если вздумаешь писать просительные письма, Флик, никогда не проси круглую сумму. Никто не даст тебе в 5 фунтов, но свет полон идиотами, которые встанут на уши, чтобы выслать один фунт три шиллинга или два фунта одиннадцать шиллингов и пять пенсов. «А откуда ты знаешь, дядя Синклер?» – настаивала Флик с чисто женским упорством. «А потому что я вникал?» «Как-нибудь на досуге я покажу тебе статистику общества милосердия. Она доказывает, что 9 десятых просительных писем составлены профессионалами, которые очень неплохо с этого кормятся». «А теперь оставь меня, дитя, только сперва верни пирочистку. Если я еще раз увижу тебя до ланча, то проучу кочергой». «А если это и вправду?» «Нет, не вправду. Откуда ты знаешь? Чутье. Иди поиграй». А можно я его прочту? Можешь, даже можешь вставить в рамку. И не забудь про кочергу. Я человек отчаянный. Фолик вернулась на лужайку. Она читала на ходу, и солнце, хоть и старалось честно изобразить самый разгар лета, внезапно померкло. Уютный садик пронизало холодом запустение. Хорошо дяде Синклеру так говорить, но разве может он знать наверняка? Она впервые видела просительное письмо и впитывала его с тем мучительным замиранием сердца, на которое так надеется каждый попрошайка и которое ему так редко удается вызвать у адресата. Флик верила каждому слову и дрожала от горя при мысли, что такое случается на планете, которая еще 10 минут казалась безмятежно счастливой. Письмо было написано безыскусно, но проникновенно. Миссис Матильда Пол Из квартиры номер девять, доходный дом Мармонт, Баттерси приоткрыла занавес в мир, о котором Флик прежде и не подозревала. Мир болезни и отчаяния, невыплаченные кварплаты, рыщущих у дверей волков и домохозяев. Флик ходила и читала, бледнее от сочувствия и ужаса. И удар гонга, взывающий к ланчу, прозвучал для нее криком насмешливого демона. Ланч! Горячее, сочное мясо! Вкусные салаты, фрукты, картошка, хлеба сколько душе угодно. А миссис Матильда Пол из квартиры номер 9 доходного дома Мармон баттерси так унижена судьбой, что лишь 3 фунта 16 шиллингов и 4 пенса спасут ее от неминуемой гибели. И вдруг, словно чей-то голос, возможно, миссис Пол, Шепнул Флик в самое ухо, что у нее на втором этаже, в спальне, хранятся всякие безделушки, колечки, ожерелья, брошь. Она пошла к дому и на полдороге заметила вельветовый зад садовника Джона. Тот склонился над клумбой, приятный и достойный человек, с которым она в феврале почти подружилась в связи с вопросом о луковицах. «Тюльпаны!» — заметил Джон с некоторой отеческой гордостью, выпрямляясь при звуке ее голоса. «Вылезут! Оглянуть не успеете, мисс!» Час назад Флик с легким сердцем включилась бы в разговор о тюльпанах, но не сейчас. Ее живой интерес тюльпанам растаял, как дым. Письмо миссис Пол вернула им надлежащее место, среди прочих мелочей жизни. «Джон!» — сказала Флик. «Вы когда-нибудь что-нибудь закладывали?» Джон немного напрягся. В прошлом июле его рассказ о загадочном исчезновении секатора не вызвал сомнений, и все, казалось, прошло гладко. Однако в этом мире ни в чем нельзя быть уверенным, потому что мир полон сплетниками и сплетницами, которым ничего не стоит оговорить честного человека. Чтобы протянуть время, он подтянул свои штаны и тупо уставился на мурлычащий в небе самолет. Он уже готов был обезопасить себя дальше обив, что в его детстве таких и в помине не было. Однако Флик спасла его от этой необходимости. Я прочла в книге, как один человек заложил свои вещи и заинтересовалась, как это делается. Джон внутренне вздохнул. Раз вопрос стоит чисто, отвлеченно, можно высказаться с полным знанием предмета, что он и сделал. Спустя несколько минут Флик вышла к ланчу, знатоком процедуры, которую садовник Джон описывал, как снести в ломбард или даже загнать. Флик не ошиблась. Ланч был вкусный и хорошо приготовленный. Однако он стал ей поперек горла и не обернулся пеплом. Она нашла выход.